Глава одиннадцать. Понятия не имею. Я не интересовалась. У меня и без того денек сумасшедший был. Отвечаю эмоционально. «Ален, а давай на неделе шопинг устроим», — предлагает Оля. «У меня бартер в торговом центре. Я им свои услуги, они мне коллекцию шматья обещали. А у меня и так всего полно. Тебя приоденем». «Мне точно не до того. Я без копейки» так я и предлагаю бесплатно. Все на мне, я тебе такие классные наряды откопаю. Ну ты что, Оль, я так не могу. Вот же упрямая рыжуха, — возмущается Линда. Деньги не проблема, я тебе уже сказала. Но и Вознесенский, пусть все тебе возвращает с процентами. Какого фига ты решила быть такой благородной? Даже от денег на учебу Влады один пшик остался. «Какая мне одежда, девочки?» Вздыхаю. «И я благородная, но не хочу войну устраивать, детей травмировать. Но к юристу, конечно же, надо обратиться». «Бесплатная одежда. Я от тебя не отстану». Упорствует Оля, продолжая о своем. «Тебе нужен новый имидж, Аленка. Руки чешутся, если честно». «Ты меня пугаешь. А ты будь смелой». «Ладно, девочки, идем в бассейн». Меняет тему Линда. В каком ресторане вам дадут поплавать, а потом еще и в баньку позовут? У меня самый лучший сервис. Это точно семь звезд. Мы идем переодеваться в купальнике. Линда сразу предупредила девчонок, чтобы прихватили с собой. Прыгаем в бассейн. К нам вскоре присоединяются Влада и Настя. Играем в волейбол, веселимся до двух ночи, отрываясь на полную. Два дня спустя. Я изучил все обстоятельства, Алена Викторовна. Боюсь, мы мало на что можем рассчитывать. Не было указано, что те деньги на учебу дочери. Я уже связался с юристом вашего мужа. Он утверждает, что все было потрачено на дом, который записан на ваших дочерей. Есть дарственное. То есть ваш муж не является выгодоприобретателем. Он купил любовнице квартиру. Дом давно куплен, а кредиты взятые на него погашены. «Нет, дом еще под кредитом, Алена Викторовна. У вас, боюсь, неверная информация. У меня пульсирует в висках. Невыносимо открывать все новые факты лжи моего мужа. На карту мне пришла зарплата. Я не нищая, но даже эти деньги мне противны, хотя не муж оплачивает мою работу. У нас государственная больница, хотя и не полностью. Зато с разводом все легко и просто». Только ваш муж предлагает без взаимных претензий. — Я согласна. — Ален, ты что? — возмущается Оля, которая пришла на встречу вместе со мной для моральной поддержки. — С него все равно взять уже нечего. — Психую. — А дом ваш общий? — Дом он записал на дочерей. Разве ты не слышала? — Но может и передумать. — Тогда его можно будет засудить, — замечает юрист. — Мне жаль, что все так складывается, Алена Викторовна. Но поверьте, я буду бороться за вас. Какую-то часть денег, думаю, мы сможем отсудить. — Я понимаю, Виталий Сергеевич. Спасибо за помощь. Тогда мы пойдем. Оль, поехали к тебе в салон. Хочу подстричься. Юрист, кстати, красивый, замечает подруга, когда садимся в машину. И на тебя с интересом поглядывал. — Да, наверное. Замечаю рассеянно. «Может, в следующий раз позовет тебя на свидание?» «Мне кажется, это плохая идея, Оль. А мне кажется, ты должна наставить Георгу рога и как можно скорее». «Подумаю об этом и добавляю мысленно. Завтра». Нет никакого желания пускаться в разврат. Внутри все заледенело. Перед дочками, подругами стараюсь держаться бодро. Но в душе раздрай. Особенно тяжело на работе. Косые взгляды, перешептывания, смешки. Я стала любимой сплетней для персонала. Виталий Сергеевич действительно молод и красив. Ему тридцать Когда впервые его увидела, поначалу даже психанула. Надя мне юриста по внешности, что ли, выбирала. Сладкий блондин, как с обложки журнала. Потом он очки надел. Посмотрел строго, и я немного успокоилась. С его стороны все строго профессионально, а вот подружкам лишь бы пошутить на этот счет. В салоне Оля категорически отказалась отрезать мои рыжие локоны. Я задумалась о короткой стрижке, но она заявила, что это безумие. «Ни за что! Придешь в себя, и меня же прибьешь!» Так что пришлось ограничиться массажем лица и разными масочками. Кожа после них стала сияющей. Дома у Линды снова в том же составе собрались. — Ну как ты, Ален? Подруга смотрит с тревогой. — Шансов, что обдерет Вознесенского как липку, ничтожно мало, — рапортует вместо меня Оля. — Квартиру Игнатова по документам сама себе купила. Внесла наличные на свой банковский счет. Быстро все провела. А где взяла столько бабок, ее никто и не спрашивал. Мало ли, накопила. Или любовник щедрый нашелся. «Ой, прости, пожалуйста, Ален», — говорит Оля. Не стоило добавлять последнюю фразу. «Девочки, вы простите, я пойду полежу. Мне одной побыть хочется. Я правда разваливаюсь на части и не хочу это делать при свидетелях. Но покой мне только снится. Вечером звонок». «Муж. В смысле бывший. Изменник». Пора отвыкать называть Георга мужем. От этого лишь паршивее становится. Первый порыв — сбросить звонок. Но Настя вчера к отцу с ночевкой попросилась. Умоляла. Я не смогла отказать. И сегодня тоже у него осталось. Как я могу запретить? — Да, все в порядке у вас? — Нам нужно срочно поговорить, Алена, — заявляет муж хмуро. — Я сейчас приеду. — Что? Куда? «В смысле, с Настей что-то случилось? Скажи уже!» Меня накрывает настоящая паническая атака.